Глава шестнадцатая Я и сам не заметил, как протанцевал с Марией несколько танцев. Пусть она двигалась хуже Елизаветы, но было в ней что-то очень чистое, что меня привлекало. Лукина была словно отражением эпохи, лучшим представлением о ней. Светлая, трудолюбивая, советская девушка. Надежная, умная и красивая вдобавок. Конечно, Лиза тоже прекрасная девушка и работник, но было в ней что-то, что меня смутно беспокоило, хотя я и сам не мог понять, что. Может быть, как раз отталкивала ее излишняя инициативность. Не успела я отойти от Марии, как Наумова снова пригласила меня на танец. Сразу вспомнилась огненная вера и чем с ней все закончилось. Все же любят такие девушки завоевать мужчину, а потом возводить его в статус-трофея и личной вещи. В общем, несмотря на все старания Наумова, и уходил я из клуба с твердым намерением позвать Марию на новое свидание, как только появится свободный денек. Немногим ранее. Мария лукинай сама не понимала, зачем она идет на танцы. Недавний разговор с Аллой и Ларисой Ивановной только еще больше ее расстроил. С другой стороны, в душе еще теплилась надежда, что все не так плохо, и новая помощница совсем не интересует председателя вне рабочих отношений. Мария вздохнула. Ей всегда было трудно выражать свои чувства, и все это накладывалось на особенности воспитания. Родители очень старались привить ей правильные ценности. И не раз повторяли, что девушка должна быть скромной. Да и мужчины после всех случаев домогательств ее теперь чаще всего пугали. Хотелось, наоборот, стать незаметной, чтобы не провоцировать их. Но Филатов другой. С ним, наоборот, хотелось встречаться чаще. Да и вообще, Мария уже давно призналась себе, что влюбилась в председателя. Но ей в страшном сне не могло присниться, что она станет как-то навязчиво его добиваться. Для нее это было хуже всего — стать какой-то надоедой и прилипалой. О каких-то хитрых способах понравиться мужчине она и не знала. Поэтому просто решила отдать все на утку судьбе. Если она еще интересна Александру, то наверняка он и сам пригласит ее сегодня на танец. Почти дойдя до клуба, она вдруг услышала знакомые голоса. Недалеко от крыльца о чем-то разговаривали двое. Мария вздрогнула, когда узнала в девушке Елизавету. Рядом с ней стоял и курил Фролов, а больше никого на улице и не было. Все веселились внутри. Издание Из доносилась музыка и, коротко кивнув парочки в знак приветствия, Лукина вошла внутрь но не успела сделать от двери и шага, как до нее донесли слова Виктора Петровича. «Я ж не дурак, Лиза. Вижу, как ты возле Филатова бьешься. Да вот не понимаешь, что ли, что он на работе женат, и никто ему не нужен». Мария замерла. Она никогда не подслушивала, но сейчас ничего не могла с собой поделать. Искушение оказалось слишком велико. Тем временем Наумова кокетливо ответила, — Что ж вы, товарищ Фролов, мои обычные любезности так воспринимаете? Так я ведь и вас тоже угощала. «Да — "Обрось", брось! — грустно отмахнулся председатель Совета коммунизма. — Уж со мной-то можешь не лукавить. Я к тебе и так, едок а ты все на Санычу глядишь. — Зачем же вы так? — обиженно ответила Лиза. — А что же, по-вашему, висну на нем? Я просто стараюсь хорошо работать, и с вами я всегда приветлива. — Ну, я не это имел в виду, — сразу сдался Фролов. — Просто нравишься ты мне очень. Потанцуешь со мной сегодня? — Конечно, Виктор Петрович, — сладким голосом ответила она. Дальше тема их разговора сменилась, и Мария вышла из-за Странно все это. Если верить словам Аллы и Ларисы Ивановны, то Наумова явно охотится за председателем. Но по этому разговору все не так. Однако во время танцев Лукина невольно начала наблюдать за соперницей. И даже ее дилетантского в таких делах взгляда хватило, чтобы заметить, как Елизавета заигрывает сразу с двумя мужчинами по очереди. Хотя по отношению к Филатову она все же вела себя чуть милее и даже сама пригласила его на танец. Чтобы отвлечься, Мария приняла приглашение одного из молодых колхозников, но тяжелые мысли из головы не шли. А после танца ее все-таки пригласил Филатов. И сначала все было замечательно, но Лукина не могла не замечать, как Наумова, словно специально танцует с кем-то, в основном с Фроловым, поблизости от них. Однажды она даже столкнулась с ней, подстроив все так, будто это вина Марии, а потом еще и сказала, «Ой, извини, ничего страшного. Я вижу, этот танец не очень хорошо тебе дается. Если хочешь, я могу дать тебе пару уроков». Все это она говорила с такой милой улыбкой и интонацией, что Лукина и сама почти поверила в ее добрые намерения. Но случилось и еще кое-что. Когда она уже шла по улице в сторону дома, Наумова догнала и завела разговор. Товарищ Алукина, если не ошибаюсь, Мария кивнула. И весь вечер хотела с вами поговорить, продолжила соперница. Вы уж, пожалуйста, не обманывайтесь насчет внимания председателя. Думаю, вы сами понимаете, что он хоть и простоват. Она на секунду осеклась, а потом быстро продолжила. Но птица совсем иного полета, и он уже начинает это понимать, так что ее голос стал жестче. Не путайтесь у него под ногами, он способен принести пользу всей стране, а вы уж простите за честность только в хлеву. Каждый должен заниматься своим делом, — закончила она и ускорила шаг. А Мария уж дар речи потеряла от такой наглости. Мало того, как неуважительно она отнеслась к ее профессии, которую сама Лукина считала очень важной и полезной, так еще и решила, что может решать за председателя, что ему нужно. А ведь именно из желания избежать такого поведения Мария и отказалась от активной борьбы. К несчастью, свидетелей этой сцены не оказалось, да ну и заниматься доносами все равно не в ее духе. Но вот кое-что все-таки в девушке изменилось и, придя домой, она сразу же постучалась в комнату Ларисы Ивановны со словами «Я все-таки буду бороться». На следующий день женщины вновь собрались втроем, радуясь пополнению в своих рядах в виде Марии, да еще и с таким боевым настроем. Аллочка смотрела простенькие наряды девушки грустно выдохнула. Даже косметики никакой, кроме одной единственной помады, приближенной к естественному цвету губ. Такую на лице и не заметишь. Уж со стилями Елизаветы ей не сравнится. Но как бы то ни было, а скромной ветеринаши всегда можно помочь. Немного поразмыслив, Алочка предложила девушке как следует подготовиться к следующим танцам. Даже пообещала одолжить одно из своих лучших платьев. В положении его все равно не выгулить, а уж найти в своих запасах подходящую помаду и труда не составит. «Точно, когда ты его пригласишь на танец, я включу романтическую песню», — добавила комсомолка, «да такую, что председатель глаз тебя оторвать не сможет». Лариса Ивановна тоже поспешила подключиться к делу. Она пообещала поговорить с соседкой, у которой можно одолжить бегуди. Казалось бы, что с марафетом женщины все решили. Это, конечно же, хорошо, но на танцев еще несколько дней. Алиска Лиска все трется возле него. Я уже терпеть не могу ее этот подхалимский тон. Как продвигается ваша работа. А вот я для вас блинчики испекла. алочка намеренно передразнила девушку, после чего потянулась ко второй кружке чая. — Точно! — подхватила Лариса. — А Машка тоже ему обед приготовит. Что-нибудь необычное. На пробу. Но какой в этом смысл, если, как вы говорите, она каждый день председателю обеды носит? поинтересовалась Мария. А может, бухгалтер призадумалась, девушка, она у нас с характером, хоть и умело скрывает это. Что если ты придешь раньше нее? Женщина улыбнулась. Ох, чья кричать начнет на весь кабинет. Ее еда ведь уже не нужна будет. Она с этими тарелками вечно таскается. Она к председателю всегда в одно и то же время ходит, а мы ее опередим. Точно, точно, она в последнее время вечно злая, как собака ходит. Чуть что не так, сразу на крик срывается. Но это только если ушей лишних нет. А еще магнитофон. Он у меня хороший, запишет даже обычный разговор. — Риза точно не лестно Марии выскажется, а мы все возьмем и запишем, — радостно подхватила Аллочка. Они буквально светились от предвкушения, но только не Мария. По ее лицу было понятно, что девушка ко всей этой авантюре относится неоднозначно. Как бы проблем мы себе не нажили, не слишком ли это навязчиво, надеюсь, председатель не подумает? — Обо мне плохо. — Навязчиво, — возмутилась бухгалтер, — навязчиво это как Лиза, каждый день в кабинет председателю бегать. А ты, девушка, у нас не глупая, просто угостишь разочек, другой — все. А там мы тебя к танцам подготовим, будешь самая красивая. — Да, и Машка, ты же сама видишь, какая Лиза на самом деле. Неужели ты в ее лапы нашего Филатова отдашь? — напомнила Аллочка. — — И не зря. После этих слов Мария стала вести себя решительней. — Хорошо? Когда мне следует прийти? — Когда? — Прямо завтра, — с улыбкой кивнула Лариса Ивановна. Уже на следующий день обе женщины с предвкушением посматривали на часы, ожидая приход Марии. алочка подошла к магнитофону и выключила музыку. — А Зачем музыку выключили? — тут же поинтересовалась Лиза. Пусть себе тихо играет, никому ведь не мешает. Не могу сосредоточиться, отвлекает этот дел. Пусть помолчит немного, а то и так каждый день одно и то же слушаем, — ответила Алла. Возражать никто не стал. Пока девушка стояла возле магнитофона, пытаясь включить запись, Елизавета поднялась с места, достала небольшой бидон, который стоял перед ее столом и прошла через Аллочку к столу, где обычно и происходило чаепитие работников. Лариса Ивановна переглянулась с Аллочкой, обе посмотрели на помощницу. чистый стакан Лиза налила компот, после чего поправила слегка помятое бежевое платье. и рука осторожно скользнула по волосам, заправив прядь волос за ухо. Обе женщины понимали, что стакан этот сейчас же отправится к председателю, не иначе. Обычно она делала это позже, но именно сегодня, когда они ждали прихода Марии, решила поспешить. «Вот так ведьба подумала Лариса Ивановна. Руками, лицом и всем, чем только можно, бухгалтер указывала на Лизавету. алочка кивнула ей в ответ, нажав на кнопку записи. Затем продолжила делать вид, что возится с магнитофоном. Когда девушка приблизилась, Калита сделала резкий шаг назад, столкнувшись с помощницей тетушке. От этого столкновения рука Елизаветы дрогнула, и часть компота угодила прямо на платье. — Ой, извиняюсь, я стала такой неуклюжей, — поспешила оправдаться Аллочка, пока помощница с открытым ртом рассматривала пятно на платье да еще и на таком видном месте. — Лиза, я... — Не Лиза, а Елизавета, — озлобленно прошипела девушка. — Не смей меня так называть. Я вам не деревенщина какая-нибудь. — Успокойтесь, — обратилась к ней бухгалтер. — С кем не бывает. Платье отстирать можно, всего лишь компот пролили. Будет несложно. — Всего лишь? — Это платье стоит, как половина вашей зарплаты, — едва сдерживаюсь, чтобы не сорваться на крик, — продолжила помощница. — Как мне теперь в этом работать? — Как? — Молча, — развела руками Лариса Ивановна, посматривая на Аллочку, чья рука незаметно указывала на записывающий магнитофон. — Другого ответа я и не ожидала, — злобно ухмыльнулась девушка. — Да что вам, колхозницам, вообще знать о хорошей одежде? рабочем этикете. Как же вы мне противны за все эти дни стали. Жду не дождусь возвращения в Москву. — Так уезжайте тогда. Вас здесь не держат. Бухгалтер намеренно подлила еще больше масла в огонь. — Не твое дело, — нахамила помощница. — У меня, в отличие от вас, есть цель, а я привыкла добиваться своего. Елизавета недовольно покачала головой. Все присутствующие заметили, Какими неимоверными усилиями она взяла себя в руки. Помощница молча вышла из кабинета, прикрывая пятно рукой. Раздался щелчок магнитофона, и, не скрывая улыбки, Аллочка посмотрела на тетушку. Они без слов друг друга понимали. — Смотри, — рассмеялась Лариса Ивановна, указывая пальцем в окно. — Побежала переодеваться, видимо. Они проводили Елизавету взглядом, затем посмотрели на магнитофон. — Нужно председателю эту запись показать, — разогналась была Ариса Ивановна. — Не стоит. Скоро Машка придет. Пусть наша Елизавета... — Алла намеренно выделила голосом имя. — Это увидит. А что касается записи, есть у меня другая идея. Когда Мария пришла, помощницы все еще не было на месте. Девушка нерешительно остановилась возле двери, затем, соврав всю волю в кулак, постучалась. Вот уж не ожидал сегодня увидеть на пороге кабинета Марию, да еще и с тарелкой горячей еды, завернутый в полотенце. Товарищ председатель, покраснела она. А я вот Рекса покормила, да решила и для вас что-нибудь приготовить. — Угощайтесь, пожалуйста. — Это очень мило, — удивленно ответил я, принимая сверток. — Здесь рыбный пирог мой дядя на нарыбачил и угостил, а я вот решила приготовить. — Ага, спасибо большое. У меня аж сленки потекли. Мне сейчас нечасто удавалось полакомиться рыбкой, а тут еще и пирог, который я обожаю. Я сразу же раскрыл подарок и предложил Барии присоединиться к трапезе, но она только смущенно помотала головой и ответила. — Я дома поела, но я еще вот что хотела спросить. — Сегодня снова танцы в клубе. Вы придете? Честно сказать, я не собирался, но, глядя на Марию, просто не мог ответить отрицательно. «Конечно — Конечно, — улыбнулся ей, — и мы с вами обязательно потанцуем. За несколько часов до начала танцев вся троица собралась в доме. алочка словно фея, порхала вокруг Марии, превращая красную помаду в румяна, а Лариса Ивановна недовольно косилась на бегуди, приговаривая. — В них спать обычно принято, не думаю, что четырех часов хватит. Пусть и не кудри, но волнистые волосы тоже красиво. От итога своих работ женщины ахнули. Молодая девушка скорее походила на принцессу, чем на обычного сельского ветеринара. Легкий макияж умело подчеркнул ее пропорциональные черты лица. Рубенец идеально дополнял миловидный нрав хозяйки, а пышные темные волосы велись благородными волнами алочка еще раз прошлась помадой по губам девушки, затем одобрительно кивнула. Когда в дом вошел Андрей, девушки уже встречали его. От увиденного он и двинуться с порога не смог. Его глаза, наполненные восхищением, рассматривали темноволосую красавицу. — Узнаю твою помаду, — улыбнулся он Алочке. Вам очень идет, Мария. — Вот видишь, — подхватила Лариса Ивановна. Андрей не заврет. Все, можешь не волноваться. Выглядишь превосходно. я уж коробка улыбнулась в ответ. Аллочка еще раз убедилась, что все в порядке, после чего одобрительно кивнула Андрею. Можем ехать. Мария снова меня удивляла. Я никогда не видел ее столь нарядно и не мог не залюбоваться. Она и обычно весьма привлекательна, но сейчас... На нее смотрел не только я, наверное, все мужчины в клубе. Я уже видел, как пара мужчин поспешили в ее сторону, как только она вошла в зал. Но уж нет, я решительно двинулся к ней и успел первым. Увидев меня, она расплылась в улыбке и вложила свою ладонь в мою. Вы сегодня само очарование, Марияни... Начал я, но прервал сам себя. Затем продолжил. А давайте в неформальной обстановке отбросим уже наше отчество и будем звать друг друга только по именам. Буду рад, если вы станете звать меня Александром или даже Сашей. Конечно, после секундной заминки она добавила «Александр». Мы кружились по залу, и я продолжал засыпать ее комплиментами, отчего она так мило краснела, что я просто не мог остановиться. Но вот музыка закончилась, и Мария, мило улыбнувшись, отстранилась от меня и сказала. — Я скоро вернусь. — Так быстро убегаете, — посмотрел прямо в ее зеленые глаза. Я бы не отказался от еще одного танца. — Конечно, — радостно подхватила красавица. — По правде говоря, у меня голова закружилась, я посижу немного, а потом еще потанцую. — С вами точно все в порядке? — Да. — смущенно кивнула она. — Если честно, я впервые так наряжаюсь. Непривычно все это, я просто переволновалась. — Тогда и правда отдохните, если вдруг состояние ухудшится, то немедленно найдите меня. Хорошо? — Я в порядке, правда, — Мария широко улыбнулась, затем поспешила покинуть меня. Я отошел в сторонку от танцплощадки, как вдруг рядом появилась Елизавета. Как всегда, изящно наряженная девушка поспешила пригласить меня на танец. — Александр, ну, пожалуйста, не отказывайте мне. Это моя любимая песня. Она с надеждой взглянула на меня. В этот же момент, словно по волшебству, песня сменилась на более яркую и динамичную, сменив за собой нежный мотив прошлой, что не могло не вызвать негодования на лице Елизаветы. «Так даже лучше будет», — не растерялась она. Я взглянул на Марию. Она оживленно разговаривала с одной из девушек, видимо, ей стало легче. И это главное. «Что ж, ну давайте станцуем», — своими словами вызвала улыбку на лице собеседницы. Во время танца Елизавета то и дело поглядывала на меня, соблазнительно улыбаясь. «Даже дурак бы понял, что я ей нравлюсь». Посередине танца музыка резко стихла, что вызвало полное недоумение у людей. Мы остановились. — Неужели сломалось что-то? — удивленно сказала девушка. — Пойду спрошу. Не успел я сделать и шаг в сторону аппаратуры. Как из колонки послышались какие-то звуки, похожие на легкое потрескивание. После чего я отчетливо услышал знакомый голос. — Не Лиза, а Елизавета. Не смей меня так называть. Я вам не деревенщина какая-нибудь? Я повернулся к обладательнице голоса. Ее глаза округлились от неожиданности, ноги слегка подкосились. — Да это платье стоит как половина вашей зарплаты, — послышалось следующее высказывание. Люди вокруг ничего не понимали, но продолжили вслушиваться в слова на нахалки. Что вам, колхозницам, вообще знать о хорошей одежде и рабочем этикете? Как же вы мне противны за все эти дни стали. Жду не дождусь возвращения в Москву. — Александр, это не... — тихо начала девушка, оглядываясь по сторонам. Кто-то из присутствующих поглядел на хозяйку голоса. Другие же перешептывались друг с другом, не понимая, что происходит. — Пусть большинство и не знало, чей это голос, но главное, что знал я. Все это время девушка улыбалась мне в лицо, нахваливая колхоз и наши успехи. Я видел ее ум, целеустремленность и вежливое отношение ко всем людям. Вот только запись продолжилась. Голос Ларисы Ивановны был спокойный и сдержанный, но не Елизаветы. Не твое дело. У меня в отличие от вас есть цель. А я привыкла добиваться своего, кинула в ответ помощница. И какая же у вас цель? Обратился к ней я. Я... Послушайте, это все неправда. Меня подставили. Вы ведь человек умный, сами понимаете, что я не нравлюсь бухгалтеру. Она была так недовольна моими замечаниями. Довольно. Я махнул рукой. — Осуществлю ваше желание. Вы уволены, можете возвращаться в Москву. — Нет, подождите, я не это имела в виду. — Завтра же найду для вас водителя, — перебил ее, после чего направился к выходу. — Подождите, — она охватилась за мою руку. — Я пошел вам навстречу, от своего лица сделал помощницы в правлении, и вот как вы мне отплатили, — одернул руку. А сколько еще, я не знаю. Вспомните, что вы мне говорили в первый день. Хотели заниматься чем-то глобальным, во благо страны. И что же я вижу? Так оскорблять своих коллег и работников колхоза. Что ж, таким образом вы своей цели не добьетесь. А я терпеть не могу лицемеров. Все, уходите из глаз моих. Нам такие работники не нужны. На глазах девушки навернулись слезы. Она прекрасно понимала, что уже поздно что-либо говорить, поэтому прошептала Простите, и пулей выбежала из клуба. На секунду я даже подумал, не перегнул ли палку, но разве мог я иначе, когда весь колхоз слышал, как она оскорбляет дело, которым мы все здесь заняты, и людей, которые трудятся на благо колхоза. Но вот только. Я строго взглянул на Аллу. Конечно, я благодарен, что она раскрыла истинные мысли девушки, но не так же это надо было делать. Я вздохнул. Придется снова провести воспитательную беседу с комсоргом. а да и с бухгалтером тоже. Неизвестно, кто кого надоумил.